Когда Файны пришла в себя, стояло позднее утро. Полулефика была одна в снятой комнате трактира. Освеженный дракон. Что в районе доков? Каждая косточка, каждый мускул ее тела болели. Само то, что девушка очнулась от дремления одна в пустой кровати, было поводом для беспокойства. С тех пор, как ее мать умерла, Файны не провела в одиночестве и... Дюжины ночей. Обычно ей хватало нескольких часов отдыха в трансе, лишь половины от проведенного в этот раз. Похоже, что девушке было действительно плохо, раз она легла в постель в одиночестве и отдыхала до самого утра. О боги! А ведь она, похоже, действительно заснула. Возможно, она носила слишком долго личину полуэльфа. Файны припомнила, как владелец дракона грубо окликнул ее, когда девушка вышла из кареты, но полуэльфийка лишь отмахнулась тогда под свист посетителей. Она не обратила внимания на смешки служанок, дерзкие девки, продававшие свои прелести наряду с напитками, и успела подняться в свою комнату, прежде чем свалиться с ног. Файне оценивающе оглядела отражение в зеркале. Мысли о синеволосой девчонке не желали покидать ее разум. Добавив пару морщин вокруг глаз и губ, полуэльфийка часто задумалась над тем, каково это, самой подвергнуться воздействию темной магии. Одним богам было ведомо, как часто Файна сама к ней прибегала. — Обратить против меня собственную силу. — Ха, — прошептала она, — как несерьезно. Все это совершенно недопустимо, — подумала она. Файна взялась за работу. Ей нужно было лишь подправить пару деталей в своей внешности. Она потерла невидимый кулон, висевший на шее. Тот... То исчезал из еду, то поблескивал по мере того, как девушка использовала сложную и сильную магию, для которой не подходила ее палочка. Не то, чтобы она не могла совершить ритуал изменения формы с палочкой, и просто это не нравилось. Палочка была отличным инструментом для быстрых заклинаний, вроде иллюзий и темного волшебства феи. Палочка перешла к ней от матери, весьма искушенной в темных искусствах. Амулет же был полный полной противоположностью. зачарованный ее покровителем безделушка была создана именно для подобного рода ритуалов. Изменение внешности больше пристало волшебником нежели колдунам. Она подумала, что должна сегодня увидеть Калина. Файна надеялась, что мужчина переживает из-за полученных ею травм во время вчерашнего визита. Девушка полагала, что он захочет загладить свою вину, взяв Файны на бал вместо Мерин, что пришлось бы полуэльфийке весьма на руку. Девушка оставила тени под глазами, так она выглядела жертвой в большей степени, чем было на самом деле. файны знала, что Калину нравятся серые глаза. «Добавим немного блеска». Чуть худощавее, лицо еще милее, нос был слегка длинноват, посему сделаем меньше и изящнее. Совсем как у Мирин, подумала файны и с отвращением высунула язык. Амулет был подарком покровителя на сороковые именины. Боги, как давно, казалось, это было! И был подарен как раз к тому моменту, когда файны научилась изменять облик. Сперва она использовала иллюзию, создаваемую палочкой, но наставник показал ей ритуал, благодаря которому облик становился более целостным и сложным для рассеивания. Закончив Файны, сделала шаг назад, чтобы полюбоваться на проделанную работу. Вот лицо, которое она будет носить сегодня, в день зеленой травы, праздник весны. Она не назвала бы такое лицо красивым. Мафайна всегда тщательно подбирала лицо для соблазнения в соответствии с желаниями жертвы мужчины или женщины. Девушка подмигнула зеркало, удовлетворенное сотворенным лицом. Чудо, что никто не видел ее настоящего облика. В итоге фальшивка не так сильно от него отличалась. Удовлетворившись созданным лицом и телом, девушка выбрала подходящее одеяние для посещения казарм-стража. Серое открытое спереди платье, прикрывающее колени. Черный ажурный бюст с вырезами по бокам, чтобы показать кусок кружевного красного белья, которое подходило к алому шарфу и холодной широкополой шляпе. Надетая на случай дождя ее любимые сапоги до колен с каблуками длиною в кинжал. Это не выглядело ни дорого, ни дешево. Ей казалось, что такой стиль нравится Калину. Одевшись, Файна улыбнулась, глядя на ждавшее своего часа элементы праздничного одеяния, подобранного специально для бала. По большей части их все девушка выбрала сама, и в этом была своя изюминка. Выходя из дракона, Файна накинула плащ, чтобы скрыть свой наряд. Прошмыгнув мимо нескольких утренних дебоширов и посетителей, заинтересовавшихся ее прелестями, девушка вышла на улицу и остановила коляску. Каллен тщательно надеялся, что к следующему дню Аррейзер успокоится из-за происходившего в комнате записей, и они смогут поговорить. Но Дрен не видел ее все утро, а когда спросил об этом мрачного командера Джерти, тот ответил, что Аррейзера отправилась в патруль. Каллену не требовалось большого ума, чтобы... По немногословности командира понять, что с Рейзерой все было сложно. Грен не хотел идти домой, поэтому провел ночь в казермах и позавтракал вместе с гвардией. Хвала богам, никто его не трогал. Хорошо известное всем безразличие сослужило ему добрую службу. Тем утром Калин попытался поработать в комнате записей, но каждый раз, когда мужчина отрывал голову от регистров, Перед его глазами вновь представал держащий и задыхающийся Рейзеру за горло раз. В конце концов гвардеец перебрался работать на теплый залитый солнцем тренировочный плац. Наступила весна, стоял ее первый день. День зеленой травы, поэтому погода в равной степени баловала. Глубоководье как теплыми днями с холодными ночами, так и частыми дождями. Калин не нравились осень с весной, с их долгими сумерками и обманчивым теплом. Мужчина предпочитал более постоянные жаркие лета и холодные зимы. Уже на поле Калин отложил регистр в сторону и начал письмо о Рейзере, пытаясь в нем объяснить, что он сделал. Дрен остановился и прислушался к звукам, что доносились с тренировочного плаца. Стражники собрались поглазеть на схватке между самыми молодыми красавцами-гвардейцами — Оманом Бронтом и Рогастером Звездоглазом. Второй был красивее из эльфийского наследия, плод неразумной опрометчивости, произошедшей между его эльфийским отцом, Ансталом Звездоглазом, выходцем из высшей прослойки общества и девчонкой-служкой в доках. Обнаженные по пояс и покрытые потом, мужчины кружили по площадке с мечами нагло. Соперники фехтовали под присмотром вагеланта Блейса Трета, которого схватка, судя по выражению его лица, не впечатляла. Его-то Каллен и старался избегать последние дни. Тут Дрену не нравился, и чувство было взаимным. А Трет видел убийцу в ту ночь, когда пострадал от Талана. Блэй смог узнать Каллина. Другой гвардеец, который его мог опознать, Гадрилл Торнстон, тоже был здесь. Он сидел на скамейке. Хотя Гадрилл должен был тоже наблюдать за тренировкой, он явно клевал носу. бронд рубанул сверху, а Звездоглазый парировал восходящим блоком. Блок вполне мог перерасти выпад в живот, но полуэльф продержал его слишком долго. В конечном счете Звездоглазый разорвал дистанцию и нанес удар, перекинув меч в другую сторону. И тут же сделал горизонтальный финт справа и нанес еще один удар слева. Бронт успел парировать финт, но полуэльф разделался с ним резким ударом меча слева. Стражники зааплодировали, и Звездоглазый расплылся в боятельной улыбке. Бронт потер новый синяк и мрачно ухмелился победителю. Калин наблюдал за ними краем глаза, надвинув очки на нос. Часть его желала показать всем, на что Дрэнт способен, но болезнь не позволяла этого. это жестокий урок Калин усвоил еще в бытность армаром. Да, рейзеры. Гвардеец подумал о слабых местах в стиле боя Бронта. Это, наверное, каким-то образом отразилось на его лице. Трэд наблюдал за ним с ехидной улыбкой. Калин отвел взгляд. «Дрен!» — окликнул его Трет. «Хочешь нас чему-то научить?» поздравления стихли, сменившись приглушенными перешептываниями. Калин ничего не ответил, только посмотрел на пергамент с пером. Дрен остановился на том месте, где должен был поведать о Рейзере правду. Он почти видел эту фразу. «Я врал тебе о Рейзере». Осмелится ли он, поймет ли она, или Рейс продолжит ненавидеть его, не только из-за нанесенного позора, но теперь еще и из-за вранье. Не говоря уже о том, что Рейзеру обяжет честь арестовать его, опасного преступника, или же она сохранит его тайну. Каллен покачал головой. Он ведь не дал ни единой причины доверять ему. Рука в перчатке выхватила у него книгу с записями, в которой было письмо. калин спокойно поднял голову и увидел Блейса Третта. Тот смотрел на Калина все с той же ехидной усмешкой. «Вставай, Дрен!» произнес гвардеец. «Давненько ты нас не удостаивал своим вниманием на тренировке». «Сразись со Звездоглазом, да покажи всем свой стиль!» Он игриво подмигнул. «Сейчас ведь внимание Рейс... Переключилась на другие вещи, так что у тебя появилась возможность потренироваться, не так ли? Хотя Тред и был старший Калина почти на двадцать зим, в гвардии они занимали одинаковые звания — вигилант. Но Тред был искусным мечником, продававшим свои услуги, знати, его всегда окружала некая аура популярности. Старшие страшники прозвали его лихим членом блейс ненавидел эту кличку. Годы понемногу брали свое, но его улыбка до сих пор вгоняла в румянец девушек. Трэд гордился собственными чарами. Это было его оружием. И, подобно многим другим воинам, чьи золотые дни миновали, Блэйс считал нужным доказывать свое превосходство перед молодыми щенками. Как, например, сейчас. Калин не видел никакой причины препятствовать ему. «У меня есть чем заняться». Дрен не рисковал встречаться глазами с третом «Возможно, когда у меня выдастся свободное время». «Уверен». Блейс уронил регистр в грязь. «Это может подождать». кален посмотрел на него и окинул взглядом тренировочный плац. Собравшаяся толпа, как стражники, так и гвардейцы, с интересом ждали продолжения. «Вигилант Третт» произнес Калин и закашлялся. «Ты знаешь, я не трусливо прячешься за слабостью собственного чадушного тела, да?» Калин еще раз посмотрел на ожидающие и предвкушающие действия лица. Стражей и гвардии было лишь частично известно об его болезни. В частности, никто не знал, что Калин выставлял все гораздо хуже, чем оно было на самом деле». Минули месяцы с тех пор, как Дрэн, будучи на службе, брался за меч. Но когда это было, служившие с ним в те времена хорошо помнили. Им была известна сырепость Каллина в бою. Судя по выражению глаз большинства, столпившихся вокруг, слухи об этом достигли и их ушей. — Вынужден отказаться, — сказал калин Тогда Рейс сказала правду, — прошептал ему на ухо Трэд. И ты на самом деле трус. Это задело Калина сильнее ножа зазубренным лезвием. Не из-за собственного уязвленного эго. Хотя это было отчасти истинной, а из-за правды в словах Трэта. Калену не стоит ничего делать, потому что он мог раскрыть себя. Но все было так неправильно, а Кален был зол. Очень хорошо, лихой член процедил Калин, специально употребив кличку гвардейца. Тред презрительно улыбнулся. Калин поднялся с отстраненным выражением лица и вступил в центр площадки. Сперва он услышал, как кто-то удивленно ахнул, а затем раздались рукоплескания. Рогастер Зветоглазый отсалютовал противнику тренировочным мечом и принял высокую стойку. Калин взял протянутое улыбнувшимся бронтом оружие, Дрэн пожил плечами. «Да благословит вас тимора сказал Трэд, по большей части Калину. «Начали!» Соперники начали медленно кружить друг напротив друга. Кольцо стражников несколько раздвинулось, предоставляя им больше места. Полуэльф переминался с ноги на ногу, держась немного лениво. Калин согнул ноги в коленях. так ощущение, что они превратились в два куска омертвевшей плоти не желавший слушаться. Звездоглазый начал с рубящего удара, который Калин легко отвел в сторону. Он закашлялся и сделал шаг в сторону, не попытавшись блокировать удар или контратаковать. Звездоглазый повернулся к нему. «Нападайте, сэр», — произнес полуэльф. Калин пожал плечами и атаковал из высокой стойки. Дрен двигался не быстро Ему это было не нужно. Расслабленный звездоглазы парировал восходящим ударом. Он мог контратаковать, но, как Калин и ожидал, не стал. Не стал отклоняться назад. Калин левой рукой оперся на собственный меч и вывернул клинок, приставив оружие к шее полуэльфа. Лезвие коснулось глотки соперника. На площадке пронесся удивленный вздох. «Ты не решился ответить», — сказал Калин. Тебе нужна не скорость, а лишь решимость. Дрэн сделал шаг назад и вновь прислонил меч к поднятому клинку Звездоглазого. — Ты парировал теперь, бей! Звездоглазый, мигнув, повел оружие вперед, и тренировочный меч уткнулся в живот Калина. — Парировал, контратакуй! — произнес он. — Нужно не медлить, а бить! Полуэльф покачал головой. «Но тогда каждый отвод должен быть...» «Сильным, знаю», — согласился Дрен. «Прислушайся к себе и встань в нужную стойку. Ни один клинок не достанет тебя». Калин тут же показал, что имеет в виду. Гвардеец ударил по мечу Звездоглазого, тот не смог достать полуэльфа. Собравшиеся стражники, которых, как заметил Калин, стало больше одобрительно забормотали. Трет рассмеялся. «Попробуйте сразиться с настоящим воином, сэр Дрен!» Мужчина сунул шляпу и черный плащ младшему стражнику, затем расстегнул китель и... расшнуровал нижнюю рубаху до живота. «Победитель ведет рейс на бал сегодня вечером в храм красоты», — заявил Трэд. Закашлившийся Калин угрюмо кивнул. Он знал, что все к этому шло. «По покрытому и серо щетено лицу трета расползлась ухмылка Калин пожал плечами кивнул звездоглазому дренэн передал парню меч и прикоснулся к пуговицам кителя очевидно миловидное личико вроде того что она приняла в освежванном драконе больше привлекала ненужного внимания нежели помогала избежать его в казармах, полных любопытных глаз Файны добралась до казармы раньше, чем рассчитывала, и теперь скрывалась под личиной младшего стражника, чьё имя она не спросила. Она могла бы это сделать, но зачем? Мальчишка, который всего-навсего страстно желал пойти за ней в комнату записей, теперь бесчувственно валялся под письменным столом с кованой магией. Сознание парня переживало бесконечный кошмар. Файна воспользовалась палочкой, позаимствовав его лицо и ушла в тепло улицы, освещаемой солнцем. Она обнаружила Калина на внутреннем дворике как раз в тот момент, когда тот умело поразил весьма симпатичного полуэльфа с темными волосами и прекрасными глазами. Файна подметила, что стоит чаще наведываться в казармы, зачем мужчин средних лет, недурной наружности, Вигиланд Ред, как сказали в толпе, бросил вызов Калину, и те начали раздеваться в центре двора. файны еле сдержала визг. Девушка не была азартна, но она обожала петушиные бои. Девушка выдохнула наравне с другими, когда Калин снял рубаху. Его тело было покрыто шрамами, ножевые порезы, дырки от стрел, а сжоги. Некоторая из них Файна узнала. Линии в форме пальца на его предплечье были магическим ожогом, который он получил в темнотах в ночь, когда они встретились. На его крепких мышцах не было ни грамма жира. Тред был изворотлив, похож на свернувшуюся змею, готовую к атаке. Каллен же был волком. Файна видел это в его движениях, в том, как он стоял, и даже в его взгляде. Ее щеки зарделись, и она прокляла себя за детскую наивность. Мужчины кружили во внутреннем дворе с презрением, глядя друг на друга. Тред опустил клинок низко. Калин, наоборот, встал в высокую стойку и кышленул. «Нарочно», — подумала Файне. Затем Тред бросился на Калина со стремительностью атакующей гадюки, а Калин парировал круговой удар нисходящим ударом. Замкнувшиеся мечи зазвенели. Трет отскочил и снова атаковал обратным ударом, который калин с легкостью отбил. Если атаки Трета были резкими, рассчитанными на силу и ширину размаха, то движения Калина были быстрыми и вымеренными, более консервативными. Для Файны было очевидно, хотя она знала фехтование не больше, чем маленький котенок, что калин был лучше. Но мог ли он победить, не сорвав себя маску? Это завладело мыслями Файны. Это и покрытое потом тело Калина. Хм. Они сходились снова и снова. Каждая атака Трета сопровождалась быстрым выпадом, а Калин каждый раз отражал его. Он не наступал на Вегеланта. Дрен защищался. Они разошлись уже в восьмой раз, и Трэд, переменив ноги, широко ухмыльнулся. — Не говори, что ты уже устал, малец. Мне-то весьма по нраву. Калин прикоснулся к тяжело вздымающей груди и сжал руку в кулак. тред снова бросился на противника, на этот раз вложив в удар больше силы. Блейз атаковал сверху по поднятому мечу Калина и стал придавливать блок дрена калину приходилось не слишком легко а потом вегеланд внезапно отпустил рукоять одной рукой и ударил кулаком калина в лицо файны разозлил этот бесчестный удар но калин казалось ожидал этого он обхватил руку трета своей левой и отвел правой мечей в сторону сейчас это походило на чистой воды борьбу кто кого первым завалит на землю Полдюжины стражников бросились растаскивать их. Толпа зрителей росла прямо на глазах Файны. Уже человек шестьдесят стояли во дворе. У ворот девушка заметила какую-то суматоху, но не смогла разглядеть, что там. Блейс нанес колющий удар, но Каллен двигался так стремительно и быстро, что толпа разинула рот. Дрен ударил по клинку Трета сверху, звон мечей был оглушающим. Калин подался вперед, чтобы продавить оружие Трета в нужном месте. Руки Вигеланта выкрутила и он ничего не смог сделать, когда Калин схватил его за горло. — Низкая стойка! — произнес Калин. — Уверен, ты способен на большее. У ворот раздался крик, и они оба удивленно оглянулись. — Файны! — увидела девушку. Спустя мгновение она осознала, что это была Мирин. В блестящем красном вечернем платье пышная копна серебристых волос тянулась до талии. Она была словно волшебное видение. Девушка появилась так неожиданно, что весь двор уставился на нее. Калин зашипел, когда Тред вырвался из схватки и отскочил. Калин двинулся следом, но Блэйс резко ударил обитым войлоком-мечом прямо в незащищённое лицо Калина. Столкновение было похоже на удар молотка по мокрому дереву. Голова Калина запрокинулась назад, и он, словно сломанная кукла, упал в грязь. — Калин! — вскрикнула Мерин. Она протолкнулась сквозь одетых в чёрные стражников и побежала к нему. Тред стоял над Реном. Он высморкался и сплюнул в пыль. — Хороший удар, Дрен! — блейс кинул взгляд на Мирин. — Теперь я знаю твою слабость, пес рейс Калин нагородил Вегеланта лишь взглядом. Из носа у него струилась кровь. Когда Дрен сел на землю и закашлялся, Файны подумала, что он, пожалуй, даже лучший притворщик, нежели она. — Что здесь происходит? — раздался возглас. Из одного из недоразумений Файны голос был знаком. командир Клеандур. Клеандур был во многом схоз с Боргсом Джерти, чьи вкусы в женщинах файны неплохо усвоила, но старше, жестче и не так забавен. Она встречалась с ним ранее, и встреча эта прошла не лучшим образом. Девушка отступила за колонну, когда командир вступил во двор. Клеандур схватил третозерку. «Какого хрена здесь происходит, Вегеланд?» «Командер», — вздрогнул Трет, — «я могу объяснить». «Патруль в караване на двадцать дней!» — заорал Клеандур. «За половинное жалование!» Файне цокнула языком. «Что же это за наказание? Она бы намного суровее наказала Трета за то, что тот посмел ранить Калина». «С каких пор я стала не наплевать?» — задалась Файна вопросом. «Ты ведь так или иначе используешь его, да?» Кляндур повернулся к Калину, который кашляя лежал в грязи. «А ты, Дрен!» — сказал он. «Драться во дворе, специально провоцируя противника. Временная отставка без жалования на десять дней!» Файна чуть не закричала от вопиющей несправедливости происходящего. Но Калин только кашлянул и кивнул. Клеандур пошел прочь, приказав трету следовать за ним. Вигелан признительно усмехнулся к Калину и ушел. Мирин подбежала к Калину и упала на колени возле его потной и грязной формы. — Прости меня! — воскликнула девушка, стряхивая пыль с головы и плеч Калина. — Я не хотела. — Это не твоя вина! — прошептал Калин. Он улыбнулся ей а глаза мужчины при этом блестели. Файны пробила дрожь. «Эти... это... о боги!» Она поняла, что ее иллюзия исчерпала себя. Никто еще не заметил этого. Глаза всех были прикованы к дуэли. Файны это даже не беспокоило, пока тоненький голос позади нее не спросил. «Файны?» Девушка обернулась увидела целику, которая с любопытством смотрела на нее. Полурослица пришла сюда Смирин и через всю толпу пробралась к Файне. «Что это ты тут делаешь?» Целика подозрительно глядела на нее. Собираясь с мыслями, Файне широко улыбнулась. «Я? Ах!» Затем ее планы моментально переменились. «Целика! Тебя-то я искала! У меня к тебе есть одна просьба, одолжение, которое ты при желании можешь мне сделать!» Глаза Целики округлились. Да